Василий Макарович Шукшин. Критики. Деду было 73, Петьке внуку 13. Дед был сухой и нервный, и страдал глухотой. Петька не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям, они дружили. Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке. «Ох, эйдакали мы с тобой 5 рубликов!» Петька для приличия делал удивленное лицо. «Ничего, прокормят», — говорил дед, имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьки доводился по отцу. «А нам с тобой это для пользы». Садились всегда в первый ряд. «Дешевле?» И потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать, а в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел. «Ты чего? Как дурак!» «А как он тут сказал?» — спрашивал дед. Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо. Не снижая темпов. <хе -хе -хе -хе -хе> Негромко смеялся дед уже над собой. А мне не так показалось. Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного. Эх вы, люди, горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказываться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, Он усмехался и шептал. — О, черти! Ты гляди, гляди! Хех! Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно внимательно следил за дракой. В молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел. — Нет, вот тот не... Это слабый. — А этот ничего, верткий. Впрочем, Фальш чуял. — Ну... — обиженно говорил он. — Это они понарошки. — Так кровь же идет, — возражал Петька. — Так кровь. Ну и что? Нос, он же слабый. Дай потихоньку и то кровь пойдет. — Это не в том дело. — Ничего себе не в том. — Конечно, не в том. На них шикали сзади, и они умолкали. Спор основной начинался, когда выходили из клуба, Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости. «Хреновина!» — заявлял он. «Так не бывает!» «Почему не бывает? А что, тебе разве этот парень глянется?» «Какой парень?» «С гармошкой-то, который в окно-то лазил». «Он не лазил в окно», — поправлял Петька. «Он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку». Он только к окну лез, чтобы спеть песню. — Ну, лес Я вон один раз помню, по лесу было. — А что, он тебе не глянется? — Кто? Кто — Кто-кто? Ну, парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него. — Не вот настолько. Дед показывал кончик мизинца. — Ваня дурачок какой-то. Поет и поет, ходит. У нас Ваня дурачок такой был. Все пел, ходил. — Так он же любит. Начинал нервничать Петька. «Ну и что, что любит?» «Ну и поёт». «А? Ну и поёт, говорю!» «Да его бы давно на смех подняли такого! Ему бы проходу не было! Он любит! Когда любят, то стыдятся! А этот трезвонит, ходит по всей деревне! Какая же дура пойдёт за него! Он же не серьёзный парень! Мы, вон, помню...» А глянется девка так ты ее за две улицы обходишь потому что совестно любит ну и люби на здоровье но зачем же чего зачем зачем же людей это смешить мы он помню опять мы мы сейчас люди то другие стали чёто они другие-то стали всегда люди одинаковые ты у нас много видел таких дурачков. «Ну, это же кино все-таки! Нельзя же сравнивать!» «Я и не сравниваю! Я говорю, что парень непохожий! Вот и все!» Стоял на своем дед. «Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся!» «Ты маленький еще. Поэтому тебе все смешно! Я от небось, не засмеюсь, где попало!» Со взрослыми дед редко спорил об искусстве. «Не умел!» Начинал сразу нервничать, обзывался. Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми. И этот-то единственный раз и навлек на его голову беду. Дело было так. Посмотрели они с Петькой картину, комедию. Вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам. И ведь что обидно, сами ржут черти. «Актеры, а тут сидишь, хоть бы хны, даже усмешки нету!» Горько возмущался дед. «У тебя была усмешка?» «Нет», — признался Петька. «Один раз только, когда они с машиной перевернулись». «Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили! 2 рубля по-старому!» «А они сами посмеялись, и все! Главное, пишут комедия!» «Комедия!» «По зубам за такую комедию надавать!» Пришли домой злые, а дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки, с мужем из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. Дед и петьки не переваривали телевизор. «Это я когда еще холостым был!» А брат Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. — Так и телевизоры ихни, все вроде как подглядываешь, — сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи. — Вот, значит, сидят все, смотрят. Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил. — Хреновина! Так не бывает! — Отец Петьки обиделся. — Помолчи, дядь, не мешай. — Нет, это любопытно, — сказал городской вежливый мужчина. — Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает? — А? Он не дослышит у нас, — пояснил Петькин отец. — Я спросил, почему так не бывает. А как бывает? — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь. Дед презрительно посмотрел на него. «Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник. А я когда глянул, сразу вижу, никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет». «Они у нас критики с Петькой», — сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон. «Любопытно», — опять заговорил городской, — «А почему вы решили, что он топор неправильно держит?» «Да потому что я сам всю жизнь плотничал. Почему решили?» «Дедушка», — встряла в разговор Петькина тетя, — «разве в этом дело?» «В чем?» «А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете, я знаю, что это не настоящий плотник. Это актер, но мне инте... мне гораздо интереснее». «Вот такие пишут на студии», — опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали, Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило. «Тебе не важно, а мне важно», — отрезал он. «Тебя им надуть, пара пустяков, а меня не надуют засмеялся городской человек. «Получила?» Петькина тетя тоже усмехнулась. Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда. «Тебе ведь трудно угодить, тять!» — сказал Петькин отец. «Иди лучше к Петьке, помоги ему!» Склонился к городскому человеку и негромко пояснил. «Помогает моему сыну уроки учить, а сам не в зуб ногой. Спорят друг с другом. Хумора!» «Любопытный старик!» — согласился городской человек. Все опять стали смотреть картину. Про деда забыли. Он стоял сзади, как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке. «Смеются — Смеются, — сказал он Петьке. — Кто? — Вон! — дед кивнул в сторону горницы. — Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. Они понимают! «Не обращай внимания», — посоветовал Петька. Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил. «Ты, говорят, дурак, из ума выжил». «Что, так и сказали?» «А? Так и сказали на тебя, дурак?» «Усмехаются сидят. Они шибко много понимают». Дед постепенно заводился, как выражался Петька. «Не обращай внимания», — опять посоветовал Петька. приехали грамотеи дед встал покопался у себя в сундуке взял деньги и ушел пришел через час пьяный о удивился петька дед редко пил ты чего это смотрят спросил дед смотрят не ходи к ним давай я тебе раздену зачем напился ты Дед грузно опустился на лавку. «Они понимают, а мы с тобой не понимаем!» Громко заговорил он. «Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь! А они понимают! Денег много!» Дед уже кричал. «Если много, то не подымай нос! А я, честно, всю жизнь горбатился! И я же теперь сиди, помалкивай!» «А ты, сроду, топора в руках не держал!» Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор. Петька растерялся. «Не надо, деда, не надо!» — успокаивал он деда. «Давай я тебя разую. Ну их!» «Нет, постой! Я ему скажу!» Дед хотел встать, но Петька удержал его. «Не надо, деда!» «Финтифлюшки городские!» Дед как будто успокоился, притих. Петька снял с него один сапог. Но тут дед опять чего-то вскинул голову. «Ты мне усмешечки строишь!» Опять глаза его безрассудно заблестели. «А я тебе одно слово могу сказать!» Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его. Вошел дед в горницу... размахнулся и запустил сапогом в телевизор. «Вот вам! И плотником вашим!» Экран вдребезги Все повскакивали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула. «О, смешечки строить!» — закричал дед. «А ты когда-нибудь топор держал в руках?» Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление — С грохотом полетели стулья. Петькина тётя опять взвизгнула и вылетела на улицу. Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем. «Удосужил ты меня! Удосужил родитель!» Зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. «Спасибо тебе!» Петька перепугался насмерть. Смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла. «Удосужил ты меня!» — всё приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился. Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой окрашенную половицу и кричал... Ты мне усмешечки, а я тебе одно слово. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь, если я дурак, как ты говоришь. — Да разве я так говорил? — спросил городской мужчина. — Не говорите вы с ним, — сказала мать Петьки. Он сейчас совсем оглох, бессовестный. — Вы меня с собой за стол сажать не хотите, ладно? Но ты мне... «Это ладно, пускай!» — кричал дед. «Но ты мне тогда скажи, ты хоть один сруб срубил за свою жизнь, а? А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю, а я половину этой деревни своими руками построил!» «Удосужил, родимчик, тебя возьми! Удосужил!» — приговаривал отец Петьки. И тут вошли Петькина тетя и милиционер. Здешний мужик Ермолай Кибяков. «Ого-го!» — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. «Ты чего это, дядя Тимофей, а?» «Удосужил меня на радостях-то», — сказал отец Петьки, поднимаясь. Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал, «Надо! Пусть там переночует!» Ермолай снял фуражку... Аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу. Дед притих. Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил за скорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол, и, наклонив голову влево. Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча... Он с какого года рождения? С девяностого. Одна тысяча девяностого года рождения. Плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету. указанный Тимофей 25 сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были. «Как кинофильм назывался?» «Не знаю. Мы включили, когда там уже шло», — пояснил отец. «Про колхоз». «Заглавие фильма не помнят. Знают одно...» «Про колхоз. Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал, «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться, но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что «Таких плотников не бывает» — вранье, дескать. «Руки, — говорит, — у плотников совсем не такие». И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог, размер 43-45, яловый, и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно. Старший сержант милиции Кибяков. Ермолай встал и сложил протокол вдвое. Спрятал в планшет. «Пошли, дядь Тимофей!» Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его. «Куда вы его? Деда, куда они тебя? Не надо, тядь! Не давай!» Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся. «Жалко дедушка-то! Сейчас мы его в тюрьму посадим! Сейчас!» Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать. «Ничего не будет с ними! Что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет, а завтра стыдно будет. Не плачь, сынок!» Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку. — Что ты, Петенька, в отрезвитель ведь его повели-то. В отрезвитель? Он же придет скоро. У нас в Москве знаешь, сколько водят в отрезвитель? Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера. Грубо оттолкнул ее от себя. Залез на печку и там долго еще горько плакал. уткнувшись лицом в подушку.